Глава 13. Рано утром двери парадных покоев распахнулись, и дома хватило суета, предшествующая большому приёму. Расчихлялась мебель, натирались полы, полировались хрустальные подвески на люстрах, а столовое серебро начищалось до блеска. Никогда ранее не принимавшая участия в такой суете Эйлин немного потерялась. Леди Вайолет же напротив, все приготовления доставляли огромное удовольствие. Она командовала лакеями, давала указания горничным, одновременно диктуя кухарке рецепты закусок. Только закуски? поинтересовалась Эйлин. Конечно. Вряд ли мы бы успели подготовить достойный ужин. Так что в приглашениях я указала 10 часов вечера. Приём у Амалии Сандриннгтон начинается в 7. Гости поужинают в городе и поедут к нам танцевать. Думаю, к 11 все соберутся. Так что шампанское и лёгкие закуски. Элина шеломлённо моргнула, заметив это, леди Ваюлет негромко рассмеялась. "Да, я злопамятна. И в отличие от моего племянника, могу себе позволить небольшую месть. А вы не боитесь, что никто не приедет? До города путь не близкий. К тому же, это невежливо не пойти на бал к Сандринптону". "Именно. Но кто сказал, что невежливо уйти с бала пораньше? Что касается нас, то уверяю, все почтенные матроны, имеющие дочерей на выдыне, будут толпиться с этими самыми дочерями у нашего крыльца. Неужели? Конечно. Порвав в Самалие Джаспер снова стал желанной добычей. Она усмехнулась и с горечью добавила: несмотря ни на что. Но ведь вы сказали, что пустили слух о скорой помовке племянника, решила уточнить Эйлин. А помовке? Нет. Я просто написала знакомому редактору Светской хроники. Что произошедшее с Джаспер и Меамали и Сандрингом, мне столь неоднозначно. И что нас всех скоро ждёт сюрприз. Сплетня заставит приехать на бал даже тех, кто не желал покидать город. Вижу, вы всё продумали. Хотелось бы верить, что да. Лидивая Лид взглянула в окно и всплеснула руками. Розы. Как я могла забыть? Надеюсь, они распустились. Она повернулась к девушке. Эйлин, милая, я ведь могу называть вас по имени. Не дожидаясь ответа, достопочтенная леди продолжила: Вы не могли бы срезать несколько роз для столовой? Садовник Джаспер хорош, но понимает в удобрениях и черенковании, а не в красоте. Да, конечно. Радует, что может быть полезный, а заодно и ускользнуть от предпраздничной суеты, Эйлин направилась в сад. Огромный он был разбит по последней моде: невысокие зелёные изгородь дорожки, осыпанные гравием. Яркие клумбы, похожие на сказочные лесные поляны. Розарий располагался у беседки, напоминавшей развалины древневойлионского храма. Бутоны ещё только начали распускаться. Елена задачана осматривала кусты, понимая, что срезать цветы ещё рано. Надеясь, что с другой стороны солнце больше, она обошла беседку и замерла. На графу Орвик был там. Подложив под голову сюртук, он лежал на газоне и задумчиво наблюдал за облаками. Почувствовав на себе чужой взгляд, он медленно приподнялся на локте. А, это вы. Вы ожидали увидеть кого-то другого? поинтересовалась девушка. Признаться, я вообще никого не ожидал здесь увидеть. Вздохнув, он присел и начал отряхивать сюртук от травы. Можете не утруждать себя, остановила его Эйлин. Я сейчас уйду. Зачем вы вообще пришли? За розами. Сейчас? Вы что, не знали, что они ещё не расцвели? Зато ваша тётя знала, что вы здесь, усмехнулась девушка. Наверное, увидела в окно. Кстати, а что вы делали? Я? Да вы, зачем вы лежали на траве? К её удивлению, граф смутился. "Минее разглядывала облака", признался он. "Что? Облака?" А знаете, такие белые пушистые комочки на нём. Я знаю, что такое облака, и я не понимаю, зачем вам это делать. В ответ он протянул руку. Идите сюда. Покалебавшаяся Илен вложила свою ладонь в его и, подобрав юбки нового на этот раз голубого платья, осторожно переступила изгородь. Присаживайтесь. Воровик галантно расстелил многострадальный сюртук на траве. Девушка с опаской опустилась на него, стараясь не испачкать платье. Ложитесь. Джаспер снова прилёг на траву. Я могу и сидя. Эффект не тот. Ну же. Понимай, что поступает аморально. Эйлин всё-таки последовала приказу. Трава была прохладной и мягкой. А теперь смотрите на небо. Девушка послушно уставилась вверх. Несколько секунд ничего не происходило, а потом мир вокруг будто замер. а облака напротив понеслись по небу. Эйлин широко распахнула глаза. Она словно летела куда-то вместе с этими облаками всё быстрее и быстрее. От неожиданности она ухватилась за руку графа. Их пальцы переплелись, а облака стали плыть медленнее. «Поразительно», — прошептала девушка, не в силах отвести взгляд от неба. «Откуда? Как вы узнали про это?» Я долго лежал. Сначала на земле, в ожидании подмоги. А потом в лазарете. Когда не знаешь, доживёшь ли до вечера, чего только не придумаешь. Упоминание о лазарете развеяло магию. Небо снова стало обычным, а облака замерли, недовольно покачивая пушистыми боками. Всё ещё не разжимая пальцев Эйлин Сел. "Расскажите мне", попросила она. "О чём? Что тогда произошло?" Джаспер поколебался, а потом пожал плечами. В конце концов эта девушка заслужила его откровенность. Я почти не помню, признался он. Я скакал куда-то. Мне надо было сказать командующему, доложить ему о чём-то. Потом яркая вспышка. Я очнулся и понял, что не могу пошевелиться. Долго лежал, пока меня не нашли крестьяне. Они сперва решили, что я мёртв. Повезло, что в тот момент я застонал. Меня погрузили на телегу и отвезли в лазарет. Вот и всё. Зная, что Эйлин не сводит с него взглядом, Джаспер сделал вид, что рассматривает облака. А дальше попросила девушка. Дальше граф криво усмехнулся. Поверьте, дальше была очень некрасивая история. Некрасивая? В буквальном смысле этого слова. Гноящиеся раны безобразны о запахах. Он сел и всё-таки посмотрел на неё. Я едва не умер. Да, ваша тётя говорила об этом. Неужели? Его глаза зло сверкнули, а очертания подбородка стали чуть резче. Она не вдавалась в подробности, так что ваша гордость не пострадала, уверила Эйлин. Почуяв насмешку, Джаспер прищурился. Моя гордость? Конечно. Раненый герой, путешествующий в телеге с курицами. Я не могу. Там не было куриц. Может быть, тёфцы или просёнок? Нет. Эйлин пожала плечами. Тогда я не понимаю вашего возмущения, ми лорд. Если бы вы ехали с какой-то живностью? С чего вдруг мне зазорно ехать в телеге с живностью? Помнится, я рассказывал вам, что ночевал у лису. Да, но курица. Девушка взглянула на собеседника, и он уловил в её глазах смешинки. Да вы развлекаетесь, воскликнул он. Эйлин прикусила губу, но смешок всё равно вырвался наружу. Простите, она снова захихикала. Но вы такой смешной, когда возмущаетесь, и похожи на пирата. На пирата, девушка кивнула. Наверное, всё дело в этой маске. Это была ошибкой, граф снова помрачнел. Верно. Он выпустил пальцы Эйлин и провёл рукой по лицу, чтобы убедиться, что тонкая кожа надёжно скрывающая его увечья на месте. Не волнуйтесь, она никуда не делась, фыркнула девушка, даже не сползла. Понимая, что разговор закончен, она встала и принялась стряхивать травинки с подола платья. А вы бы хотели, чтобы она сползла? вдруг спросил Джаспер. Девушка выпрямилась и внимательно посмотрела на него. Не знаю, наконец призналась она. С одной стороны, я бы хотела видеть вас таким, какой вы есть, с другой Что если вы обманите мои ожидания? Что? Опешил он. Какие ожидания? А вы так долго утверждали, что урод, что я поверила. Но мама всегда говорила, что у меня богатое воображение. Так что вы можете оказаться менее страшным, и я буду разочарована. Охотно пояснила Эйлин, подхватывая корзинку. Если вы не возражаете, я пойду. Ваша тётя ждёт цветы. Она, конечно, хотела розы, но придётся довольствоваться нарциссами. Она снова переступила через зелёную изгородь и устремилась к дому. Джаспер смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась за углом. Потом, тряхнув головой, он накинул сюртук на плечи и тоже направился к дому, который издевательски скрипел ставнями, будто смеясь над людьми.